Применение методов военного коммунизма в Армении. Февральское восстание. По прибытии в Ереван ревком Армении, игнорируя все основные условия соглашения, подписанного 2 декабря между Лиграном и правительством Армении, начал свою деятельность не как орган власти независимой Армении, а как части Советской России. Руководствуясь указаниями московских властей, Кавказского бюро ЦК РКПБ, командование и политуправление 11-й Красной армии, органы советской власти Армении прибегли к методам насилия, применявшимся в Советской России в период военного коммунизма в 1918-1920 годах. Первыми репрессиям подверглись руководящие деятели партии Дашнак Цюцюн, затем и ее рядовые члены, несмотря на свое лояльное отношение к советской власти, а также кадровые офицеры и генералы – полторы тысячи человек. Большинство из них долгие годы грудью защищало родную землю от врагов, честно служило родине. Многие герои майских сражений 1918 года и других битв под конвоем через Азербайджан были сосланы в лагеря Рязани и других городов России. Беспричинная высылка этих людей поразила армянский народ прямо в сердце, сказано в одной докладной записке 9 апреля 1921 года. Были арестованы и заключены в тюрьму бывшие руководители республики Ованес Качазнуни, Аму Огаджанян, Левон Шант, Никол Ахбалян, многие деятели культуры. Амазас, Николай Курганян и другие прославленные командиры были убиты в ереванской тюрьме. С постов наркома по военным делам и главнокомандующего армии был снят ДРО. В настоящее время нами принято решение освободить ДРО от работы в Армении. ДРО слишком яркая фигура с его репутацией, отъявленного шовиниста-патриота. Его пребывание здесь дразнит и турок, и грузин. Он сам это прекрасно понимает, и охотно едет в Советскую Россию, сообщал в Москву Легран. По поводу ДРО шла переписка между Кировым, Арджаникидзе, Сталиным. ДРО популярный и выдающийся партизан, искренне убежденный, что только усиление Советской России на Кавказе может обеспечить свободное существование Армении, писал Легран. Арджаникидзе, в свою очередь, Просил главнокомандующего Красной Армии Каменева зачислить Дро на высшие командные курсы. Ссылку армянских офицеров, лишение армии ее опытных кадров, арест партийных и государственных деятелей осуществляли Геворг Атарбекян, представитель Всероссийской чрезвычайной комиссии и Особого отдела 11 Красной Армии. Нуриджанян – нарком по военным делам, Алиханян – секретарь ЦК КП Армении, проявившие революционную нетерпимость в борьбе с инакомыслящими. Более умеренную линию проводили Касьян, Маравян, Каринян, Иоаннисян и другие руководители республики. В руководстве созданных повсеместно сельских, уездных, городских ревкомов а также местных органов власти оказалось много некомпетентных служащих. Во многих местах царили хаос, насилие, террор, расстрелы инакомыслящих, произвол, реквизиция квартир, имущества, зерна, скота. Только за три дня, с 9 по 11 февраля в Армении, было арестовано 106 человек. Более 20 расстреляны. Волнение и недовольство крестьян во многих районах переросли в народное восстание, которым руководила партия Дашнак Цуцюн. Восставшие в Котайки, Башгарни, Баш Башапарани и других местах за три дня 16 по 18 февраля 1921 года упразднили ревкомы распространив свое влияние на центральную часть Армении, заняли Ереван, двинулись на Канакер и Камарлу, Автошат Был создан Комитет спасения Родины как высший орган власти во главе с Симоном Воротяным. В приказе номер один было сообщено о низложении советской власти в Армении И переходе власти в руки комитета спасения Родины. Из тюрем ВЧК были освобождены политзаключенные, и вместо них были арестованы коммунисты и сотрудники советских учреждений. Местные организации комитета спасения Родины были созданы также в занятых повстанцами районах. Воротян не получил ожидаемую извне помощь. Более того. После его обращения за помощью к участникам Лондонской конференции, участвующая в ней турецкая делегация попыталась воспользоваться ситуацией и выдвинула необоснованные территориальные претензии. Члены ЦК КПБ Армении и Ревкома Республики отступили в район Камарлу, Арташат, Ведибасар, Арарат, имея подразделение Красной Армии и два бронепоезда. Советская власть держалась также в северных и северо-восточных районах в Амамлу, Караклисе, Дилижани, Шамшадине. 26 февраля в Дилижане был создан Военно-революционный комитет Караклисского и Дилижанского уездов при поддержке командования советских войск. В регионе были сосредоточены 18-я и 20-я дивизии 11-й Красной армии, которые перешли в наступление. 16 марта 1921 года заняли Нор-Баязет. Военные силы Советской Армении добились успеха на камарлу дибасарском Севанском, Амамлинском участках фронта. Стараясь избежать новых жертв, член военного совета 11-й Красной Армии Арджаникидзе 20 марта обратился с ультиматумом о прекращении борьбы Комитету спасения Родины. 21 марта в Ереван прибыл поэт Ован туманян который, ознакомившись с ситуацией, постарался предотвратить кровопролитие. Он телеграфировал Арджиникидзе о том, что восстание возникло стихийно в среде крестьян, к которым присоединилась интеллигенция. Ованес Туманян указывал в телеграмме, что бессмысленную войну немедленно надо прекратить. Тем не менее части 11-й Красной Армии 25 марта перешли в наступление с двух сторон – Еленовка Нижняя Ахта и Амамлу Баш Апаран. И 2 апреля 1921 года вошли в Ереван со стороны Канакера и Аштарака. Советская власть была восстановлена. Восставшие отступили в Зангизур, где Гаригин Нажде с парапет правительства независимого Сюника продолжал возглавлять самооборону края. 21 мая 1921 года Ревком Армении был преобразован в Совет народных комиссаров, председателем которого был назначен Александр Мясникян, который до этого занимал пост секретаря Московского комитета РКПБ. Мясникян был назначен также народным комиссаром по военным делам. Секретарем ЦК Компартии Армении Был избран Саркис Лукашин, срапионян.